Глава 7 зона разлома 55, Омская, день Д плюс 1, утро. Новый рассвет получился не таким красочным, как предыдущий, но именно это и радовало. Хотя бы это. Всё остальное по-прежнему тревожило. Зона разлома с вечера почти не изменилась, разве что окончательно исчезло свечение над её центром. Остальные признаки аномальной территории сохранились в неизменном виде. По ту сторону чёткой и ровной, как по циркулю, границы выселись хаотичные нагромождения полупрозрачных конгломератов. Валялись отдельные разнокалиберные комки желеобразной перламутровой субстанции, А в ямах, канавах и ложбинах застыли неглубокие желатиновые лужи. Всё это безобразие имело вроде бы похожую консистенцию, но разной степени упругости. Казалось полупрозрачным, но разглядеть, что кроется внутри, было нереально. И общий жемчужный отлив в определённом ракурсе менялся на какой-то из основных оттенков. Преимущественно это были лиловые, розовые, бледно бледнозелёные и синеватые тона если издалека все это походило на оставшие вдруг объемными таблицы Равкина, те, с помощью которых проверяют цветоощущения на шоферской комиссии. Впрочем, большинство квесторов сходилось на том, что необычная граница зоны и ее наполнение, и даже невозможность определить, что в действительности скрывается под маскировочным желе, не самое удивительное. И перемены во внешнем виде Зоны и кавардак с физическими свойствами, попавших в катаклизм предметов, были чисто техническими сложностями по сравнению с настоящими проблемами, которые возникали у любого квестера, рискнувшего войти в Зону. В сравнении с той самой лотереей ништяков, как с подачей Юрьева теперь выражались квестеры, или с вихрями вероятных событий, как называли проблему ученые, Ну или с лотереей событий, как наиболее удобоваримо выразились сторонние наблюдатели, вроде всеведущих репортеров, которых к утру в окрестностях первичной базы ЦИК стало что мух вокруг 30-километрового блюда с мармеладом. Интересно, что репортеров никто ни в чем не ограничивал. Даже от границы зоны не отгоняли. Несколько десятков спасателей-добровольцев с оранжевыми повязками на рукавах просто бродили вдоль границы, поправляя колышки с натянутыми полосатыми лентами и разъясняли репортерам, почему им лучше не пересекать границу перламутровой страны. Разъясняли безутайки, сенсационно опровергая выдумки про карантин и охотно приводя десятки заученных примеров, подтверждающих, что с новой зоны шутки плохи. Естественно, дисциплинированные спасатели пытались рассказать и о плохом, и о хорошем, но репортеры выдергивали из их рассказов в основном страшилки. Примеры везения интересовали их только если речь шла об астрономических суммах. Но такая астрономия встречалась редко, а потому очень скоро поползли слухи, что всем близким, вошедших в зону людей, исключительно везет. Репортеры тут же придумали новую страшилку, назвали зону разлома 55 территорией проклятых. Почему на все это не особенно реагировали командиры спасателей и квесторов понять было нетрудно. Антиреклама действовала лучше всех заборов и рогаток. Ровно через час после того, как появился первый репортер, на всех новостных лентах в сети уже муссировалась обстановка в зоне проклятых и подробно расписывались ужасы, которые реально обрушиваются на всю родню попавших в зону людей, на знакомых и вообще на всё живое с ними связанное вплоть до кур, хомячков и золотых рыбок. Невезение не было заразным, это немного успокаивало, но журналисты не давали опомниться. Они тут же уточняли, что широта охвата проклятием зоны может быть бесконечной. Что вихри неприятностей расширяются, как круги отброшенного в мутную воду зоны условного камня. Сначала вихрь затягивает родню и близких, затем друзей, знакомых, а после приходит черед любого встречного, с кем проклятый хотя бы перекинулся парой фраз. Такой поворот снова заставил людей призадуматься. В результате вскоре на помощь добровольным спасателям начали подтягиваться новые силы. Теперь это были дружинники, которые объясняли своё появление так, чтобы не пустить в зону бестолковых романтиков, которые не думают о последствиях, или, например, истеричных дамочек, задумавших отомстить бывшим мужьям. Объяснений было множество, фантазия у настороженных граждан работала хорошо, но суть всех мотивов была примерно та же. Кстати сказать, по этим же причинам ни репортеры, ни спасатели, ни дружинники не мешали квесторам. Они даже не подходили близко, если видели, что Квестер в полной выкладке и посматривает в сторону зоны. То есть явно собирается в неё войти. Держались от греха подальше, как говорится. К тому же для расспросов у них имелись несколько десятков отдушин в лице отставников. Утром Кирсанов принял решение оставить всех спрыгнувших с подножки во владениях Бернштейна на бессрочное дежурство с сохранением зарплаты. Объяснение было тем же, чтобы не рисковать жизнями и здоровьем самих отступников, которые были хорошо знакомы с теми, кто остался в строю и направился в зону разлома. Дежурантом вменялось в обязанности ввести карантинную пропаганду, То есть потакать нагнетанию атмосферы журналистами, чтобы какие-нибудь рисковые сталкеры не вошли в зону и не помешали квест-группам. Им также предписывалось подумать, как можно обезопасить входящих и иже с ними от вихрей событий. Но это по большей части касалось ученых. «Что он тут придумаешь?» – заметил Муха, когда выяснилось… На каких условиях вся почти уволенная братья получила шанс сохранить свои квестерские нашивки? Перекрестился, сплюнул через плечо и вперед. Других оберегов не придумаешь. «Довольно распространенная ошибка», – тут же оживился Чернявский. «Перекреститься – это христианский ритуал, а сплюнуть через плечо – язычество. И обереги тоже не имеют ничего общего с первым». «А крест не оберег?» «Отнюдь нет. Это символ веры, не более того». «Между прочим, мысль о каком-нибудь обереге верно заметил Бибик. «Хотя мне Брейгель рассказывал, один парень на войне сотню разных оберегов носил и всяких там символов веры. Так и во время минометного обстрела в него одного мина попала остальные целехоньки остались». «И что это значит?» – Муха взглянул на Бибика искоса. Это значит, что оберег, если таковой существует в природе, должен быть не от всего подряд, а от конкретно этой напасти. Либо из той же бочки окроплен, все эти разноцветные хреновины. Из разлома? В нём нет ничего, чем можно окропить. Я образно выражаюсь. И вообще, чё пристал? Смирно! Для осмотра становись! Уже давно стою. Муха поправил автомат на плече. «Когда пойдём?» «О, гляньте-ка, смотр строя и песни!» Бибику помешал ответить Раптор. «Чего еще не взяли с собой? Памперсы проверьте. Забьемся, что мы первые пакль найдем». «Шел бы ты со своими подначками», — Бибик махнул рукой. «В зону». «А я иду. Чего вы на месте топчитесь не пойму. Ждете подкрепления? Вчетвером слабо? И где, кстати, ваш этот... пришелец из будущего?» «Кто растрепался?» – негромко спросил Муха. «Может, кто-нибудь подслушал?» – так же тихо ответил Бибик. «Раптор, проваливай!» «Нет, а чего? Слабо с нами двинуть?» «Слушай, кореш, Муха поморщился. Тебе это зачем?» «Да просто всё. Поблизости вдруг появился Юрьев. Финт, как из детского футбола. Они оставили на базе двух сородичей – близнеца и племеша». Но опасаются, что этих родичей может медным тазиком накрыть и вместо них повезет знакомым. Например, кому-то из оставшихся в зоне квесторов Хотя бы и вам. Так, Раптор? «Ой, какие тут все умные!» – квестор скривился. «Так не бывает», – муха задумчиво потер щетину на подбородке. «Или везет всей родне и знакомым, или не везет тоже всем. А чтобы родичам Бублика, а знакомым Дырка? Не бывает» ты это откуда знаешь как бывает возмутился раптор тут всё на теориях держится чем это хуже других твоя что ли муха усмехнулся поэтому ты так её защищаешь не хуже она согласен все разом двинем заявил юрьев и попробуй только рвануть поперед батьки в пекло шины прострелю понял а если не понял Раптор запрыгнул на подножку своего джипа и занёс руку над кабиной, как бы собираясь похлопать, отдавая приказ «Поехали!». Юрьев взял автоматную изготовку. «Расслабьтесь», – приказал Бибик. «Мы тут, понимаешь, последний рубеж обороны и последняя Надежда Кирсанова. а Вы цирк устраиваете. Ждём четвёртую группу и едем». «Пять минут жду», – заявил Раптор. «Потом сами разбирайтесь, кто из вас Надежда, а кто Любовь». Он спрыгнул с подножки, достал сигареты и обернулся к своим бойцам. Пацаны, любое большое дело начинается с чего? Правильно, с маленького перекура. Кроме разведчиков Юрьева, минус Митя плюс Мозгунов, слабоуправляемой в атаке Раптора и группы Бибика, в строю осталась сводная группа импортных квестеров. Их уже после ночного собрания вертолетами перебросили с восточного НП. Взвесив все «за» и «против», квесторы приняли почти такие же решения, как местные коллеги. Кто-то решил рискнуть, кто-то остался работать с прессой и обрабатывать данные. Из трёх еврогрупп сформировалась только одна, да и та с трудом. Док и один стрелок нашлись сразу, а вот второго стрелка и командира пришлось уговаривать. Получилось только в первом случае. Европейский стрелок подумал и согласился при условии, что ЦИК гарантирует безопасность его приятелю. Видимо, горячо любимому. А вот все три командира, польский, немецкий и американский, категорически отказались рисковать. В результате вести группу в зону вызвался координатор Йозеф Бах. Но в группе все равно оказалось на одного человека больше. К европейскому НП была пристёгнута симпатичная переводчица Екатерина Бахмат, которую буржуи звали Рина. Она тоже не убоялась трудностей и своим примером, если не увлекла, как то свобода на баррикадах, то хотя бы слегка пристыдила струхнувших квестеров, а тех, кто решился, вдохновила. Ну, кроме европейского стрелка. Во всём этом и была причина задержки с выходом. Группа Баха прибыла позже других, да и решения они принимали неторопливо. Однако проволочка с началом операции нервировала только Раптора. Другие лидеры групп воспользовались заминкой, чтобы ещё раз обсудить детали. А Лунёв, чтобы переговорить о каких-то своих делах с Бернштейном и дать крайние указания Касперу и Шурочке. Вот после этого разговора Шурочка и убедилась, что перед фразой. Квестерам неведомы нежные чувства, вполне уместно. Распрощавшись, Андрей закинул за спину рюкзак, подхватил автомат и двинулся по коридору к выходу, но вдруг резко притормозил, чтобы не столкнуться с вывернувшей из-за угла девицей. Высокая, стройная, молодая и очень симпатичная брюнетка была в квестерской униформе и увешена снаряжением. Видимо, тоже собралась в зону. Ничего особенного не случилось, подумаешь, почти столкнулись. Но Лунёв почему-то застыл как вкопанный, а симпатичная дамочка ему улыбнулась и явно состроила глазки. Шурочка наблюдала за сценой издалека, но была почти уверена, что так оно и было. И непробиваемый для Шурочкиных чар Андрей тоже улыбнулся. И даже сказал что-то явно любезное, от чего девица вообще расцвела. «Вот так вот». Искра между ними высеклась, понимаете ли. Шурочка едва не взвыла от ревности, даже ножкой топнула незаметно. Где-то глубоко в сознании у нее теплилось понимание, что на самом деле повода для ревности пока нет. Подумаешь, поулыбались и что-то там сказали друг другу. Мелочь. И разум это понимал, но как было объяснить это душе? В общем, Лунёв оставил свой засадный полк озадаченным и встревоженным. Каспер наконец понял, какой ему поручен объём работы, а Шурочка поняла, что все её планы на Андрея могут запросто рухнуть. На этот случай, конечно, имелся запасной вариант – Каспер. Но где он, а где Лунёв? Если представить себе лестницу... Чего там? Крутизны, силы, мужского обаяния? Неважно. Всего. Шурочка нервно смяла полуформенной куртки, резко развернулась и пошла в сторону квартиры бабушек, ставшей временно любимым всеми обитателями дома базы ПСП – пунктом снабжения пирожками. После того, как сам Кирсанов отведал стряпню старушек и зачислил их в штат поварами, объём работы на кухне вырос втрое. Бабушки запросили подкрепление и нашли его в лице шурочки. Оказавшись в знакомой обстановке, девушка занялась привычным делом и вскоре успокоилась. Ничего пока не произошло. На этом и следовало остановиться. Брюнетка представилась Екатериной, или просто Риной, переводчицей группы Баха. Поэтому Лунёву с ней было по пути, но толком поговорить они не успели. Идти было недалеко, да и первые полторы минуты Андрей пребывал в лёгкой растерянности. Да, именно в растерянности. Просто сам себя не узнавал. Андрей впервые видел такие глаза. В первый миг ему показалось, что он утонул в них, как в разломе. У него даже вырвалось невольно, когда они с Риной почти столкнулись в коридоре и встретились взглядами «утонул». Наверное, банально прозвучало, но Лунёв не боялся банальностей, когда они были к месту. Такой глубины глаз омутов он не встречал никогда, а ведь прожил немало и смотрел в глаза десяткам тысяч человек. Что это значило? В принципе, ничего не значило. Дело прежде всего. И все же в душе поселилось что-то давно забытое, и оно определенно грело. И это, как минимум, Андрею нравилось это ощущение. Ему было приятно идти рядом с этой девушкой, ему даже хотелось поговорить и узнать её получше. «Вот тебе и невозмутимый наёмник старый», Андрей мысленно усмехнулся. «Когда такое было в последний раз? С Татьяной? Даже близко ничего подобного. Нет, чувства были, но такие… ровные…» «А тут что?» Андрей себя одёрнул. «Да ничего пока. Просто слегка кратнуло. Бывает. На этом и следует пока остановиться. Будто бы, прочитав недавние мысли Шурочки, мысленно закончил Лунёв. А дальше, как пойдёт, ещё неизвестно, чем обернётся этот квест. Может, занесёт опять куда-нибудь и весь роман, без начала и финала. На месте сбора групп собрались уже все, кроме Андрея и его новой знакомой. Заметил ли кто-то из товарищей, что Лунёв слегка не в себе, осталась загадкой. Комментариев не последовало, хотя наблюдательный Муха и перевёл пару раз взгляд с Андрея на Екатерину и обратно. Все группы теперь были в сборе, и можно было выдвигаться. Раптор всё-таки не дождался общей команды и дал отмашку своим бойцам. Они запрыгнули в джип, и их машина первой пересекла границу зоны. Остальные въехали в лабиринт полупрозрачных стен, курганов и нагромождений почти одновременно. И почти сразу же потеряли друг друга из вида. Через какое-то время машина Юрьева вырулила на дорожку, проложенную джипом группы Бибика, но продержалась на хвосте недолго. В какой-то момент разведчики свернули и не появлялись в поле зрения довольно долго.